Эрин. Сну, пойди, Little Mew. Слушает не в сети. Сну, пищики, 10. Плохо дело, Эрин. Дэнни перерывает консервные банки в глубине тёмной кухни. Затем выпрямляется и проводит ладонями по коротко стриженным волосам. Очень, очень плохо. Всё будет в порядке, говорю. На самом деле я лгу. Лодыжка распухла. Стало вдвое больше обычного размера, и наступать на ногу по-прежнему страшно больно. Освещения нет, а единственное тепло дают дровяные печи. Дэнни даже не может приготовить в микроволновке замороженный карри на ужин. И Ева... Нет, о ней я сейчас думать не в состоянии. Мысленно прячу изображение ее белого холодного лица подальше, запираю за дверью, где храню другие обледенелые картинки. «Нужно цепляться за версию, что с Ебой всё хорошо, что она благополучно съехала вниз, в деревню и просто не смогла позвонить. Видит Бог, связь ужасная». «Судя по виду, нога у тебя сломана», — констатирует денни Я качаю головой с наигранной уверенностью. «Думаю, нет. Похоже, просто сильный вывих». «Но откуда тебе знать?» — возмущается Дэнни и тут же вскидывает руку. «Ах, да, забыл. Ты у нас доктор». «Напомни мне, какого чёрта ты за мизерную зарплату убираешь за богатенькими козлами?» Я могу дать ему восемь разных ответов. К примеру, напомнить, что я не доктор, а недоучка из медицинского университета. Или рассказать правду о том, что привело меня в Сент-Антоан. Или прочесть лекцию о неполных переломах и трещинах кости. Впрочем, говорить ничего не приходится, поскольку Дэнни возобновляет ревизию консервных банок. «Можно разогреть суп или ещё что-нибудь на печи», — рассуждает он и хмурит лоб, пытаясь прочесть этикетку при свете мобильного. «Господи, дожились!» Мы дружно вздрагиваем от стука в дверь, переглядываемся, и Дэнни идёт открывать. Сейчас Тофер выглядит совсем иначе, не так, как в прошлый раз, при попытке подлизаться к нам и уговорить волшебным образом дать свет. Сейчас Тофер... Не пойму, то ли взбешён, то ли очень встревожен. Да. Не слишком вежливо интересуется Дэнни. Я с трудом встаю и хромаю следом. Дэнни крайне редко имеет дело с клиентами, и на то есть причина. Он лишён тактичности и терпения. Однако, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, Тофер и Снуп по-прежнему наши гости. «Тофер», — говорю я и замечаю за его спиной Эллиота. «Эллиот, вам помочь?» «Эллиот считает, что он нашёл Еву», — беспредисловие заявляет Тофер. Что? Вот уж не ожидала такое услышать. В голове сразу возникает море вопросов. Где? Как? Она жива? Мы не знаем. Тофер проталкивается мимо меня и денни в кухню, водружает ноутбук на рабочую поверхность из нержавеющей стали. Экран ноутбука отбрасывает на лица мистический свет. Тофер вводит пароль, и перед нами разворачивается страница, усеянная машинными командами. Для меня они пустой звук. «Если говорить точно, — монотонно гудит Элиот, — то мы знаем местоположение Евиного телефона». «Телефона?» «Я выступаю против поглощения», — начинает Тофер. «Одна из причин заключается в крупном обновлении программы, над которым работает Элиот, и которая поможет монетизировать СНУП. В бета-версии мы называем эту функцию «ГИАСНУП», название не окончательное Как вам, наверное, известно, — Сейчас СНУП максимально анонимен. Вы не в курсе, где именно находится СНУП-объект. Вам доступна лишь та информация, которую он разместил в своей анкете. Понятно. Медленно произношу я. элиот разрабатывает обновление, которое позволит видеть СНУП-объекты в радиусе 50 метров. Вы не узнаете точное местоположение объекта, но поймете, что он рядом. Так, ясно. Функция еще не активирована. В рамках подготовки к запуску мы изменили разрешение СНОПа по доступу к информации о местоположении пользователей. Вообще-то СНОПа, она и так известна, независимо от решения пользователя. На основе этих и других данных мы с инвесторами разрабатываем стратегию получения дохода. «Понятно», — повторяю я, в надежде поторопить Тофера. «Пусть уже переходит к сути. Внутренняя кухня СНОПа меня не волнует, и я, кажется, понимаю, к чему ведет Тофер». «Хотите сказать, что вы использовали эту информацию для определения местоположения Евы?» «Да». элиот вошел на сервер и получил координаты GPS телефона Евы. «Она здесь», — элиот выводит на экран карту. На ней красным флажком отмечено место, которое соответствует введенным в поисковую строку координатам. Мое сердце проваливается вниз. Я охладею от ужаса. «Где это вообще?» — спрашивает Тофер. Я слышу его голос, словно издалека. Дэнни вдруг прикладывает руку к губам. До него доходит то, что я уже поняла. На карте Эллиота горнолыжные трассы показаны на плоскости, и, не имея перед глазами официальной трехмерной карты курорта, не так-то просто сложить в голове рельефную картинку, увидеть вершины и обрывы. крошечная точка находится совсем рядом с трассой Лесарсье. Совсем рядом! Почти на ней. Почти. Тот, кто, как я, съезжал по Лиссарсье много раз, знает. Сбоку от неё расположена пропасть. Отвесная и глубокая, она уходит вниз на сотни, а то и тысячи футов и заканчивается долиной. Ослеплённая метелью Ева сделала именно то, чего я боялась с самого начала, не заметила края обрыва и сорвалась. Если сообщить эти координаты спасателям, Говорит Тофер с радостной уверенностью, которую способен излучать лишь директор крупной международной компании. «Они смогут!» Я перебиваю. «Мне жаль, Тофер. Очень жаль». «В смысле?» «Это...» Я сглатываю, пытаясь подобрать слова помягче и сообщить новость. «Эта точка, она не на трассе». «Ева отличная лыжница!» Тофер непоколебим. Катание по целине даже в такую погоду... Вы не поняли. Я говорю не о целине и не о пухляке. Ева съехала с трассы. Сорвалась. Лесарсье... Я вновь сглатываю. Нет, такое помягче не сообщишь. Эта часть трассы идет вдоль обрыва. Очень крутого. Тофер смотрит озадаченно. Не может или не хочет меня понять. И... Если Ева действительно находится там, где этот флажок, то она мертва. Я тут же жалею о своих жестоких словах, но они уже произнесены. Тофер белеет, поворачивается к Эллиуту. Местоположение точное? «Погрешность GPS обычно составляет не больше пяти метров», — отвечает элиот «Он, не знаю, невозмутим? Разве такое возможно? Нет, конечно». Люди не бывают настолько бесчувственными. Даже самый бесчувственный человек попытался бы изобразить хоть капельку огорчения. «Хотя случаются помехи», — продолжает Элиот. «Отражение сигнала, например. Я не в курсе, как влияют горы. Есть вероятность, что погрешность выше». «Сколько?» «Десять метров. Тогда Ева может быть на трассе», — с отчаянием бросает Тофер. «Мы все понимаем, что это исключено». Даже пятьдесят метров не вернут его на лыжню. «Или...» — продолжает он. «Она просто уронила телефон!» «Если бы уронила, он лежал бы на трассе», — тихо возражаю я. «Да, Господи, а вдруг Ева его швырнула в пропасть!» — кричит Тофер. Все молчат. Однако напрашивается очевидный вопрос. «Зачем?» А никто не в силах его произнести, даже Эллиот. Он просто кивает в подтверждение того что замечание Тофера, по сути, верно. Мы-то нашли не Еву, а её телефон. Вот только очень трудно объяснить, как он туда попал без Евы. Чёрт!» Тофер на ощупь добирается до подставки, которая служила опорой моей больной лодыжки, и садится, словно ноги его не держат. Повторяет. «Чёрт!» «Если она умерла...» Скучным голосом интересуется Элиот. Как это отразится на Снупе? Муж Ева теперь акционер? Он будет голосовать по вопросу поглощения? Твою мать! Взгляд у Тофера безумный. Он никак не может поверить происходящее. Арна! Я понятия не имею. Господи, Эллиот, как у тебя язык поворачивается! Тофер умолкает. Я прямо-таки вижу, как крутятся шестеренки у него в голове. Даже сейчас, несмотря на горе... Он остаётся не только другом Евы, но и учредителем СНУПа. Пожалуй, учредителем в первую очередь. Кажется, я припоминаю, когда мы устанавливали правила была там соответствующая оговорка с целью не допустить выхода компании из-под контроля первоначальных акционеров без их согласия. Да, точно. Акционеры не могут продавать или передавать свою долю. Могут лишь предлагать её для продажи Еве и мне, то есть... Тофер запинается, сглатывает. Мне.